Глава четырнадцатая — Тебе говорили, что невежливо вмешиваться в чужую схватку, парень, — осклабился безумный демон сотни звезд. — По мне схватка уже давно закончена, и ты просто не даешь моему другу сдаться. — Ты можешь занять его место? Я не возражаю, — рассмеялся урад Досин. Пару мгновений мы смотрели друг на друга, и, кажется, сам воздух накалился от нашего небольшого духовного противостояния. Но тут заговорил Карн Роддей. Похоже, что произошло из ряда вон выходящее. В схватку вмешались. Голос у него был недоволен, но мне было совершенно плевать. и Я не мог позволить у Раду Досину убить Мора, да еще на глазах у Лей. «Морг Хэй проиграл!» — громко крикнул я, отступая к другу, который каким-то чудом все еще стоял на ногах. В дальнейшем бою нет никакого смысла. Что ж, за вмешательство в схватку Морг Хэй отстраняется от состязаний. Победитель Урад Досин — демон сотни звезд. А что до вас, глава Крейн, то с вами мы обсудим этот вопрос позднее. Я быстро переместился к тому месту, где лежала рука Мора, закинул ее в пространственный карман и тут же вернулся к другу, взвалил его на плечо, и помог пойти в сторону выхода. Отец Лей стоял на прежнем месте, сверля мою спину колким взглядом. Даже казалось, что он не сдержится и нападет. Я был готов, раскинув боевую медитацию. Но нет, ничего в итоге не произошло. Он дождался, когда мы покинем арену, а дальше раскинул руки в стороны, приветствуя толпу и выкрикивая что-то о нашей трусости. Рю при виде этого тоже буркнул что-то злое, но я не обращал внимания. На выходе с арены нас уже ждали лекари и плачущая Лей. Я передал друга им на попечение и сразу же отдал руку. Еще есть возможность пришить обратно. Мора уложили на парящие артефактные носилки и увезли в лазарет. Лей отправилась вместе с ними. А когда я вернулся ко входу на арену, у Рада до Сина уже не было. Скрылся с противоположной стороны арены и я едва поборол желание рвануть за ним, но отлично понимал, что ничем хорошим прямо сейчас схватка не закончится. Жаль, я не прикончил его в прошлый раз, — зло произнес я, хоть и понимал, что в тот момент, скорее уж он прикончил бы меня. Силы у нас были равны, но он-то мог исцеляться в отличие от меня. — Думаю, у тебя еще будет такая возможность, — хмыкнул Рю. — Жуткий все-таки улей отец. Прошлая жизнь, убив его, я и стал костяным палачом. По крайней мере, именно с его смертью я открыл узел истинного начала. — И вечность сводит вас снова, — задумчиво произнес Рю. — Да еще тут. Интересно, с какой целью? Ладно, даже такому невероятному и могучему дракону, как я, нет смысла пытаться осмыслить поступки кого-то вроде духа спирали. Их суть находится за пределами даже моего понимания. «Ах, предсказуемо!», <предсказуемо> — демонстративно зевнул демоническое копье вечной тьмы. «У них слишком большая пропасть в силе, и даже дар железнокровных не в силах ее преодолеть». «А мне этот смугленький понравился», — высказалась юнли «Он дрался так яростно, так ожесточенно». Было бы жалко, если бы его убили. Хорошо, что Крейн вмешался. Как бы его самого за это не дисквалифицировали, покачал головой лох Эфай. Тогда Горвею не с кем будет сражаться на арене. Да, это было бы очень неприятно. Их лидер скрестил руки на груди и задумался. Я же решил участвовать в схватке на арене именно для того, чтобы скрестить мечи с Крейном, но если его отстранят то продолжать битву нет смысла. А еще это подставит под удар наш план, напомнил демоническое копье. Может, нам уже стоит начать? Как минимум, арена вывела из строя сразу двух сильных бойцов его дома. Если мы нападем сейчас, то сможем выполнить миссию. Пусть Крейн развлекается, тем более, когда тут объявился еще и безумный демон сотни звезд. Может, ты и прав, задумался Горвей, отвернувшись не облокотившись на парапет. На арене уже все готовили к следующему поединку за сегодня, и, кажется, в этот раз Нейрон Роддой и Лорд Удачи будут присутствовать. Ему было очень интересно, что же такое заставило этих двоих внезапно оставить игры, учитывая их масштаб. Если хотите, можно отправляться в Гарут. Скооперируйтесь с ударным отрядом и демоническим странником, а я, пожалуй, останусь попробую задержать Крейна, если внезапно у Арроя Шеня ничего не получится. Идея задействовать второго костяного палача казалась очень хорошей, но разбивалась характер нечестивого короля, который поступал так, как хочет, и члены Альянса тени понятия не имели, где он находится прямо сейчас. Пытаться контролировать нечестивого костяного короля было так же легко, как указывать духу спирали. То, что они смогли убедить его закончить с отшельничеством и привести в Радриф, уже было огромным достижением. «Значит, все-таки хочешь остаться», — помрачнел лох фай «Что-то мне подсказывает, что тут будет намного интереснее, чем там. Уверен, вы без меня справитесь с тем, чтобы освободить нашего дорогого лорда смерти». Демоническое копье неодобрительно хмыкнул, но не стал пытаться уговаривать. Старый друг всегда вел себя так. «В таком случае я возвращаюсь», — решил Лохэ Фай. «Юн Девушка задумалась. Она переводила взгляд то на демоническое копье, то на гор Вэя, пытаясь выбрать, как поступить. «Останусь», — в итоге решила она. «Наш лидер слишком увлекается. Нужен кто-то, чтобы присмотреть за ним». «Как хочешь. Я найду вас, если будут новости». Следующий бой должен был быть Лей, но девушка просто не смогла выйти на арену. Правда, ее противник не победил автоматически, вместо нее на арену вышел Грейс Роддэй, что стало для меня небольшим сюрпризом. И раз уж пока я ничем не мог помочь Мору, то решил просто понаблюдать за схваткой, оставив друзей на попечение врачей. Грейс был хорош, разумеется, не так, как младший брат, но в достаточной степени, чтобы схватка с ним скучной не была. Столкнись я с ним полгода назад, и шансов на победу у меня было бы совсем немного. Быстрый, сильный, искусный. Но при этом я теперь четко видел разницу между гением и человеком, который просто много работает над собой. И сколько бы он ни старался, Сайруса ему не догнать. Повод ли это опускать руки? Нет. На самом деле хорошо, когда у тебя перед глазами... Всегда есть пример человека, на которого ты равняешься. Правда, Грейс вряд ли воспринимает талант своего младшего брата в хорошем ключе. В итоге Грейс вышел победителем, и я почти уверен, что его соперник немного поддавался, прекрасно понимая, кто именно перед ним. На этом первый день игр был официально закончен, и люди стали потихоньку расходиться. Я не стал исключением, вышел с арены и пошел гулять по городу, пытаясь почувствовать слежку за собой. «Я никого не вижу, Нейт», — вздохнул Рю, который кружил над моей головой и время от времени нырял в переулке, выискивая слежку. «Не похоже, что Урад-досин тебя преследует». «Плохо», — вздохнул я. «Надеялся, что он пойдет за мной. Я бы заманил его в бескрайний лес и прикончил бы там». «И что тогда собираешься делать?» «Не знаю». Лей, Мор, Руон и Мия сейчас находятся под охраной дома Роддэй, так что вряд ли Урад попробует заявиться туда. Устроить бойню так просто у него не выйдет, и тут хватает сильных воинов, да и, если что, у друзей есть способы со мной связаться. Об их безопасности сейчас переживать не стоит. Зная отца Лей, он, скорее всего, захочет встретиться со мной на арене. Я миновал очередную улочку, и свернул, чтобы отправиться в верхний город. Похоже, тут мне делать больше нечего. Вернусь во дворец Роддэй к Мару. Но я не успел дойти до лифта, как путь мне преградила одинокая фигура в соломенной шляпе. Она чуть приподняла широкие поля, взглянула на меня своими вертикальными зрачками желтых глаз и кивком сказала следовать за ней. Так я и сделал. Следовал за женщиной, пока мы не оказались в бескрайнем лесу. Зарина, и без того немногословная, сегодня была то ли не в духе, то ли еще что, но мне она не сказала ни слова, просто вела за собой, игнорируя любые попытки заговорить. Где мы оказались, я не понял, но это был довольно крупный айрванский город, а еще тут лил очень сильный дождь. Вода барабанила по крышам и стекала струями, превращаясь в ручьи. Вокруг высились огромные трущобы, множеством ярусов и переходов, нависающие над узкими улицами. Дощатые и бамбуковые дома стояли так близко друг к другу, что их крыши почти смыкались, а на верхних этажах были натянуты рваные брезенты и навесы, колышущиеся от ветра и дождя. Зарина тут же нырнула в один из узких проулков, и я последовал за ней. Над головой нависали балки и кривые мостики, по которым бегали босоногие дети, играющие в игру, и которым было совершенно плевать на льющуюся с небес воду. А вот о себе я такого сказать не мог. После жаркого и сухого радрифа столь обильные дожди холодили тело. Я промок до нитки за считанные секунды, а вот у моей проводницы был хороший плащ-дождевик и шляпа. Могла бы хоть предупредить, что тут так льет, — бросил ей, но женщина вновь никак не отреагировала на вопрос. Мы шли по этому необычному месту и пару раз, кажется, даже проходили через чей-то дом. Люди, сидевшие и греющиеся у самодельных печей, на нас даже внимания не обратили, словно для них идущие через дом чужаки были само собой разумеющимся. Но, к счастью, долго по этим лабиринтам трущоб Нам идти не пришлось. Девушка остановилась возле одного из домиков, дверью которой служил кусок ткани, приоткрыла его и пропустила меня вперед. Там за столом сидел король нищих собственной персоной. Живой, но не совсем здоровый. Одна его рука была перебинтована и прижата к груди, а другой тоже были бинты, но ей он мог пользоваться, что в данный момент и делал. Он сидел за столом, и не торопясь жевал какую-то мясную похлебку. В остальном же видок у него был еще тот. Бледный, болезненный. Очевидно, что совсем недавно ему пришлось пережить очень многое. «Проходи, Натаниэль». Он отложил ложку, чтобы жестом показать мне место напротив. «Извини, что начал без тебя. Уж слишком проголодался». Я не стал отказываться от приглашения. Зарина тем временем все так же молча сняла с себя сырой плащ и шляпу, повесила их у двери, после чего прошла к печке неподалеку. Старик проводил ее печальным взглядом, после чего крикнул кого-то, и к столу подошла дородная женщина средних лет. Он велел налить гостю похлебки, и та умчалась выполнять поручение. «Рад видеть, что вы живы, король!» «Поверь, я тоже этому рад!» — ухмыльнулся он. — Наконец-то мы можем поговорить.